Уолтер решил, что они удалились и еще не так далеко. Прошел еще час. Расстояние между караваном и спутниками юноши уже составляло 40 миль, и он решил, что пора уходить. Но он опоздал. Резкий голос приказал погонщик восстановиться. Заднюю дверь открыли рывком, и недоверчивые узкие монгольские глазки уставились на Уолтера. «Ага, христианская свинья!» – заорал рту. Что ты здесь делаешь? За спиной Заики он увидел войлочную шляпу баяна. Глаза полководца смотрели на него с удивлением и подозрением. Олтер спрыгнул на землю и стал лицом к арту. Ему ни за что не удалось бы бежать. Его окружили всадники с бронзовыми лицами и мрачно наблюдали за ним. Значит, конец. Олтер взглянул в небо. Оно было мрачно-серым, дул резкий ветер. Молодой человек был этому рад, потому что трудно умирать при ярком солнце. Это всё из-за Арту, подумал Олдер. Если мне выпало умереть, то надо прихватить его с собой. Он вытащил из-за пояса кинжал и бросился на Заику. Олдер помнил, что они с Арту сплелись в смертельном объятии, катаясь по земле, и монгол пытался заломить ему руку, сжимающую кинжал. В драку вступили другие монголы. Олдер чувствовал страшные удары по спине и голове. Тяжёлые сапоги били его по рёбрам. Словно откуда-то издалека он слышал голос баяна, отдавший приказ прекратить, но на него всё равно продолжал сыпаться град ударов. Олдер грубо рывком подняли на ноги. Артур неподвижно лежал на земле, кровь лилась из широкой раны на горле. Даже если мне придётся умереть, мрачно подумал Олдер то, по крайней мере, я рад, что заплатил по счету. «Приведите его ко мне», – распорядился Баян. Уолтера поставили перед ним, и полководец велел своим людям отойти назад. Он молча смотрел на Уолтера. Казалось, он пытался прочитать на лице своего шахматного противника причины того, что произошло. Уолтеру показалось, что за суровой маской Баяна он видит тень сожалений. «Англичанин, что ты сделал?» В последние два часа у меня было ощущение, что мы сбились с курса. Ты что-то сотворил с указателем курса? Да, господин Баян, мы сильно отклонились к северу. Командующий продолжал смотреть на него с удивлением. Зачем? Ты же знаешь, как для меня важен каждый час и каждый литв. Мне очень жаль, серьезно ответил Уолтер, но мне было совершенно необходимо изменить курс каравана, потому что от этого зависела жизнь моих друзей. Я сделал для них всё, что смог. Ты не подумал обо мне. Владимир, мне казалось, что ты мне друг. Позволь мне всё объяснить, а потом будешь решать. Боян неуверенно начинати и внимательно слушал, пока Олтер тихо рассказывал ему свою историю. Ты отплатил мне злом за добро, промолвил он, когда Олтер замолчал. Из-за тебя мы потеряли всё, Олтер. Я так рассчитывал на большой лук, А теперь эти надежды потерпели крах. Преступник-ключок удрал. Кроме того, побег девушки является серьёзным оскорблением сыну неба. Он, конечно, считает, что виновный должен понести за это серьёзное наказание. Он в ячении: "Боюсь, тебе придётся умереть. Пусть это будет милостивая смерть". Боян с сожалением посмотрел на Олтора, расчёсывая пальцами редкую бородёнку сколько смелый человек мог рисковать жизнью, чтобы спасти своих друзей.